Глава 8. День полета в Германию. Квансу стоял перед стойкой регистрации авиакомпании Люфтганза в международном аэропорту Инчхон. Очень скоро он заметил направляющихся к нему молодых людей в толстовках и солнцезащитных очках. Квансу улыбнулся про себя, глядя, с каким восторгом они переговаривались между собой. «Да, наслаждайтесь, пока есть возможность». «Итак, ребята, я полечу бизнес-классом, а вы экономом». «Даже если эконом, спасибо большое! Мы так взволнованы!» «Вы должны почувствовать разницу между бизнес-классом и экономом». После регистрации все трое направились в зал вылета. Сотрудник аэропорта проговорил в микрофон. Открыта посадка на рейс Люфтганза LH 0159 во Франкфурт. Квансу направился к выходу. «Что ж, увидимся позже. Я иду первым Квансу обошел очередь и прошел на борт. Кван-хён и Йон-хён же стояли в длинной очереди. Но все равно было весело. Йон-хён вспомнил, как впервые встретил Квансу и Кван-хёна в И уорлд Они вдвоем проходили мимо длинной очереди на аттракцион. Квансу сейчас казался такой же внушительной фигурой, как и тогда. Рядом с Кванхёном и Йонхёном, получившими места у прохода, сели два крупных немца. Стало еще более тесно. Было ощущение, что их вот-вот вытолкнут в проход. Время пролетело незаметно. Тринадцатичасовой часовой полёт, от которого захватывало дух, закончился. Спина и шея ужасно затекли от неудобных кресел, а ноги покалывало, так как все это время они не могли их нормально вытянуть. Спустя почти час они прошли иммиграционный контроль, получили багаж и вышли на улицу. Квансу уже неторопливо подтягивал свой эспрессо у кофейного ларька. В отличие от двух молодых людей, которые познали все прелести жизни в этой поездке, он выглядел так, будто хорошо выспался. «Пап, когда ты вышел?» «Хм, где-то около часа назад». «Так быстро!» То есть в бизнес-классе можно быстрее получить багаж? Да. Если бы я не ждал вас, возможно, я бы уже прибыл в Гановер. Квансу Су по-мальчишески захихикал над детьми. Кван Хён пытался хоть немного размять спину. Нас зажали в углу, так что... Ох, моя спина. Определённо надо в будущем лететь бизнесом. И как же ты это сделаешь? Заработаю денег. М, -м, м уже есть план?» Молодые люди смущенно молчали. В эконом-классе вы заставляете себя спать, когда вам совсем не хочется, Надеюсь, что время пролетит быстрее. А в бизнес-классе вы можете лежать и смотреть фильм, есть, комфортно спать. К сожалению, людей становится все больше и больше, а авиакомпании пытаются повысить доходность, делая места в эконом-классе уже. Чтобы втиснуть еще одно кресло. В то же время бизнес-класс и первый класс пытаются сделать как можно более комфортными и роскошными. Да, кресло действительно показалось мне более тесным, чем когда я летал раньше. Но я думал, может быть, потому что я вырос. Оказывается, все дело в деньгах. Деньги не все в жизни, но они определенно облегчают ее. Квансу сделал глоток аспресса. Ёнхё, ты помнишь Лота Уорлд? Да, когда мы стояли в очереди, и я увидел, как вы проходите вперед, сразу об этом вспомнил. В Лота Уорлд можно купить только время, а в самолете можно купить и время, и пространство. Не нужно ждать, чтобы сесть в самолет, багаж выдают быстро, место просторное, можно лечь, и неважно маленький или крупный человек на месте рядом с вами. К тому же вы получаете курсовое питание. Курсовое питание и рамён в небе — весьма неплохая вещь. Деньги — это так удобно. За деньги можно купить не только время и пространство, скажу я вам. Кстати, немецкий кофе на вкус такой же горький, как и сами немцы. Первый день в Германии. Рассвет. Кван Кванхён и Ён Хён еще не отошли от ночного перелёта. Квансу позавтракал и зашел к парням, чтобы попросить их взять с собой пустые чемоданы. Они прибыли на ярмарку и мгновенно оказались в шумной толпе перед входом. Со всех сторон раздавалось множество разных языков. Изредка был слышен и корейский. Внезапно молодых людей охватило волнение, как будто они попали в какое-то грандиозное место. Все люди, которых вы здесь видите, собрались, чтобы инвестировать в себя, в свои компании. Инвестиции — это не только то, что вы покупаете за деньги. Это еще и расширение кругозора, развитие восприятия и оценка своего положения. Верно. Похоже, все здесь в приподнятом настроении. Квансу выдал Кван Хёну и Йон Хёну бейджи-посетителей, которые они должны были носить на шее. Обменивайтесь визитками со всеми участниками выставки. А если вам дадут брошюры или образцы, положите их в чемодан. Сделайте как можно больше фотографий. Уделите больше внимания тем, кто заинтересован в азиатском рынке, тем, кто активно продает и тем, кто отличается от того, что вы прежде видели, и поговорите с представителями. Хорошо, я ухожу на строительную ярмарку. Давайте встретимся тут часов в 5. Кванхён и Ён Хён думали, что это займет только пару часов. Они с ужасом рассматривали брошюру со списком продавцов. Боже мой. Здесь около 300 компаний. Сердце начало бешено колотиться. Как только двери открылись, они направились к первому попавшемуся стенду. Он был полон нового снаряжения для кемпинга. Парни плохо говорили по-английски, но, глядя на товары и слушая описания, Понимали смысл. Кван Кванхен и Ён Хён успели посетить стенды 50 компаний, пропустив обед. И вот 5 часов вечера. Чемодан тяжелый, полный каталогов и образцов. У обоих болели все конечности, и они чувствовали, что уже теряются в пространстве от напряжения. Они встретились с Квансу, и все трое поужинали в ресторане рядом с отелем. Они ели жутко пересоленные и безвкусные жареные колбаски с картофельным пюре, запивая их пивом. Стаканы быстро пустели. У двух молодых людей, которые обычно пьянели после двух бутылок соджу, голова закружилась от первого же глотка пива. «Папа, тебе всегда приходится так много ходить в путешествиях. Мы платим за билет на самолет, гостиницу, еду и наше время». Поэтому, конечно, мы должны все успеть. И увидеть, и услышать, и прочувствовать. А ты думал, что путешествовать за границу круто? Я думал, что путешествовать — это пожимать руки иностранцам, пить вино и купаться в бассейне отеля вместе с остальными. Так бывает только в Дорамах. Дорама — изначально японский термин, который впоследствии стал использоваться как общее название для телесериалов, выпускаемых в Восточной Азии. Как вам в целом Германия? Здесь совершенно другой мир. Здесь так много инновационных продуктов, о которых я никогда и не думал. Здесь есть все, что я только мог представить. Да, именно так. Вещи, о которых ты мог только фантазировать, и воплощение этих запросов в реальность, и есть инновация. Как правило, люди думают об инновации как о создании чего-то совершенно нового, Чего раньше не существовало, но даже объединение нескольких вещей в одну, доработка или расширение уже существующих концепций может быть достаточной инновацией. Надеюсь, это поможет вашей бизнес-идее». «Да, я думаю, мы могли бы брать вещи, которых нет в Корее, и продавать их. У меня теперь есть несколько хороших контактов». Кван Су помотал головой. «Ты должен подумать, хочешь ли ты быть просто торговцем, который покупает и перепродает вещи, или владельцем бизнеса с ценностью, у которой нет потолка». После ужина они разошлись по своим комнатам и легли спать. Йон Хёну и Кван Хёну показалось, что они успели только закрыть глаза, как уже наступило утро. Адаптация к смене часовых поясов прошла на удивление быстро. В последний день они рассчитывали сходить на футбольный матч, а также осмотреть близлежащие туристические достопримечательности. Но по итогу нигде не были кроме двух мест — выставочного центра и отеля. Точнее, у них попросту не было сил никуда идти. К закрытию выставки в 16.55 в последний день Кванхен и Йонхен успели встретиться с двумя стами семью десятью из трехсот участников и теперь уже сидели на борту самолета, возвращаясь в Корею. Они взяли билеты рядом друг с другом, чтобы предотвратить ситуацию с соседями, с которой столкнулись в первый раз. Кван Хён безучастно смотрел в Иллюминатор. Йонхен, на ярмарке было так много интересных товаров, но что можем сделать мы? Не знаю. Но, знаешь, я все время думаю о том, что говорил твой отец. О чем? Компания без потолка и ее владелец. О, мой отец всегда говорит о невозможных вещах, которые сложнее, чем разрешение конфликта между Трампом и Ким Чен Ином. Что подразумевается под компанией без потолка? Кажется, я знаю, что это значит. Что же? В день, когда мой папа стал руководителем, Наша семья устроила праздник, и мама была так счастлива, что разрыдалась. Но ровно через год его контракт был расторгнут, и с тех пор он не выходил на работу. В день расторжения контракта он крепко обнял меня, и я не знаю, что это значило, но мама была так расстроена, что заплакала. Было странно, потому что до того момента я считал должность руководителя высшей точкой. И Видя, как моего отца повышают, я тоже хотел стать руководителем, когда вырасту. Но в конце концов руководитель — просто лампочка под потолком, которая когда-нибудь погаснет. Ну, насчет лампочки — это слишком. Люминесцентная лампа или люстра? Ладно, прости, это касается твоего отца. Есть что-то вдохновляющее в том, что твой отец говорит нам быть именно владельцами бизнеса. Это заставляет меня поверить, что мы действительно сможем. Мы еще не заложили фундамент, а ты уже думаешь о Пентхаусе. Почему бы и нет? Мы начнем с чертежа. Когда мы приедем в Корею, мы соберем продавцов, с которыми познакомились на ярмарке, отправим им электронные письма, и тогда в общих чертах представим, что мы можем сделать. «Да, это нам по плечу». Возьмем большой холст, такой, на котором в детстве рисовали маркерами, и придумаем что-нибудь. Как Кит Харинг. Кит Харинг — американский художник, скульптор и общественный деятель. Молодые люди улыбнулись. Видя, как иностранцы намного старше нас с таким энтузиазмом рассказывают о своей продукции, будто дети хвастаются новыми игрушками, я думаю, не является ли это главной движущей силой в развитии их мастерства? Знаешь? Я хотел бы иметь такую же страсть и старание в отношении своего дела. Мы только взлетели, давай немного поспим». Кван Хён и Ён Хён закрыли глаза. Через пять секунд в салоне самолёта включился свет, и стюардесса выкатила тележку с едой. Не успели они поспать, как пришло время есть. Они приземлялись в аэропорту Инчхона. Когда они почувствовали, как шасси касаются асфальта, их охватило волнение. Эта вибрация как будто заставляла дрожать что-то внутри и вселяла веру, что у них все получится. Вернувшись домой, Ён Хён пошёл принять душ, а Кван Хён открыл электронную почту. Кому: Кван Хён, Ён Хён. Содержание: Здравствуйте. Я Эмилия, представитель компании Камперна. Мы встречались на ярмарке в Ганновере. Я очень заинтересована в корейском рынке и хотела бы предложить деловую сделку по распространению нашей продукции. Хотя мы не являемся известным брендом, я думаю, что вы смогли оценить качество нашей продукции. Мы уверены, что она имеет достойный дизайн, цену и функциональность. Я бы хотела, чтобы вы обсудили это и перезвонили мне. Что? Просто невероятно! С нами связались первыми, Йон Хион! «Что? Я тебя не слышу. Я выйду и поговорим». «Они написали нам! Они написали нам!» Йон Хён выскочил из душа, даже не смыв шампунь, и побежал к ноутбуку. «Ух ты! Круто! Что мы будем делать?» Кван Хён радостно носился по комнате и заливисто смеялся. «Подожди, подожди, дай я закончу мыться». Десять минут спустя они оба недовольным взглядом сверлили экран ноутбука. Раздался коллективный вздох. У них все еще лежал товар, который они купили несколько месяцев назад. Даже если они и получат хорошую цену в комперно, если никто не купит у них снаряжение, все будет кончено. Кван Кванхен позвонил Квансу. «Пап, одна компания с ярмарки предложила поставлять нам товар. Что скажешь?» «Запросите права на исключительную продажу». «Проблема в том, как мы будем его реализовывать». Что, если мы просто затаримся, и мы не сможем продать, как в прошлый раз? Встретьтесь с производителем по вопросу того, как продвигать его на рынке. Попросите отправить вам образцы. Объясните, что им тоже придется вложить в это деньги. Найдите надежных ритейлеров, отсейте тех, кто хочет прийти на все готовые, и ищите компании, которые умеют продавать товары для кемпинга на национальном уровне. И, как я всегда говорю, «Не ведитесь на первое же предложение. Иначе вы построите всего лишь одноэтажный дом». Йон Хён, который прислушивался к разговору, задумался. «Которые умеют продавать». «Ты хочешь сказать, что мы должны продавать людям, у которых уже есть свой магазин?» «Думаю, да. Твой отец говорит о B2B. «Бизнес-то-бизнес, business business. B2B». Это схема сотрудничества продавца и покупателя, при которой обе стороны сделки являются юридическими лицами или предпринимателями. Кванхён отправил в ответ запрос об эксклюзивных правах на продажу и маркетинговой поддержке. В ожидании ответа он разложил на столе 269 визиток остальных компаний и начал отправлять письма по электронной почте одно за другим. Письмо из Камперна пришло на следующий день. Кому? Кван Хён. Копия — Хён. Содержание. «Здравствуйте. Мы рассмотрели ваше предложение. Компания готова подписать с вами контракт на право эксклюзивного распространения продукции лишь на год. Если вы одобрите эти условия, я вышлю вам контракты и образцы продукции». В течение недели они получили еще 120 ответов, 114 из которых были вежливыми отказами. У некоторых уже был офис в Корее, Другие не были заинтересованы в корейском рынке. Оставшиеся шесть заявили, что хотели бы вести с ними бизнес. И Кван Хён, и Йон Хён точно так же попросили их о маркетинговой поддержке и правах на продажу. Двое молодых людей просматривали каталоги и фотопродукции семи компаний и пытались вспомнить, кто из них кто. У них было кое-что общее. Все семь компаний были небольшими, но выглядели многообещающе и казалось, что они находились на пороге успеха. Их цели были похожи на мечты Хёна и Хёна. Им удалось получить права на ограниченное дистрибьюторство от семи компаний. Не зря говорят, что число семь приносит удачу. Когда пришли первые образцы, они как раз занимались мониторингом крупнейших кемпинговых магазинов, развитием своих социальных сетей и переговорами с блогерами, которые занимались активным туризмом. Один за другим приходили демонстрационные товары, и они ездили по стране, чтобы представить продукцию семи компаний потенциальным клиентам. Одни отказывались после минуты разговора, вторые только делали вид, что слушают. Третьи действительно слушали с любопытством, а четвертые просто холодно отвергали в конце. Были и те, кто отказывался выставлять продукцию только из-за нехватки места. Чтобы со стороны это не выглядело как реклама, они размещали в Нейвор-кафе фотографии, где ходили куда-то, используя свой товар. Нейвор-кафе — открытое социальное сообщество, которое позволяет каждому создать общественную группу, соответствующую их личным интересам. Чаще всего количество просмотров не превышало 10, но они продолжали выкладывать их. Со временем один за другим начали появляться комментарии. Люди спрашивали, где они могут посмотреть на товар. Они столкнулись с тем, что не могли ничего ответить, ведь товара в магазинах не было. Они распечатали скриншоты с комментариями и собрали своеобразное портфолио, которое отнесли ретейлерам. В конце концов, два магазина предложили им выставить товар на продажу. Они оформили красивый анонс о начале продаж в социальных сетях и ответили на все комментарии, где спрашивали о точках реализации товара. Посетив магазин через несколько дней, они узнали, что никто ничего не купил. Взглянув в сторону стойки с товаром, они увидели консультанта-студента, который хихикал, глядя в свой мобильный телефон. Они попытались с ним заговорить о снаряжении как покупатели, но он лишь коротко что-то ответил. В нем не было ни капли желания работать. С того дня Кван Хён и Йон Хён приходили в магазины, где стояли витрины с образцами их продукции и рассказывали заходящим покупателям о новом снаряжении. В течение месяца или двух они начали понемногу продавать товар, но в итоге получили меньше минимальной зарплаты. Они хотели увеличить продажи, но единственной площадкой, куда они еще не прорвались, был интернет. Никто из них не мог придумать рекламной стратегии, кроме как размещать в соцсетях фотографии. Они отправили письмо Эмилии из Камперна. Кому? Эмилия. Содержание. Здравствуйте. У нас проходит самая большая выставка кемпингового оборудования в Корее. Я бы хотел узнать, не могли бы вы приехать сюда лично? Я думаю, что наши клиенты будут более уверены в продукции, если вы приедете и объясните им все непосредственно от лица производителя. Пожалуйста, рассмотрите это предложение. Ответ пришел на следующий день. Кому? Кван Хён, Йон Хён. Содержание. Здравствуйте. Хорошо, я отправлю нашу сотрудницу, госпожу Лену, чтобы она встретилась с вами в назначенный день. Постскриптум. У всех ли корейцев есть Хён в конце имени? Они распространили информацию о выставке в интернете и связались с кемпинг-блогерами, но они отказались поучаствовать. Видимо, существовало слишком много успешных компаний, и из-за этого блогерам были неинтересны и еще не популярные производители. Кван Хён и Йон Хён ждали в зале прибытия аэропорта Инчхона с листком бумаги, на котором написали слово Камперна. Кван Хён потер нос указательным пальцем. Эта старая привычка проявлялась у него, когда он нервничал. «Я, если честно, переживаю, Йон Хён». Пятнадцать минут спустя к ним подбежала активная девушка с рыжими волосами, в кроп-топе, кожаной куртке, с татуировками по всему телу и веснушками на высоко расположенных скулах. Она выглядела так, будто только что вышла из клуба. Им показалось, что она машет кому-то позади, и как раз в тот момент, когда они собирались пропустить ее, она сделала шаг к ним. «Камперна, Гван Хён и Йон Хён?» Те переглянулись. «Лена?» «Да». Ошарашенные, они ничего не сказали и проводили ее в отель. Заселив свою спутницу в номер, Гван Хён и Йон Хён вышли на улицу и тяжело вздохнули. Йон Хён, мы серьезно влипли! Как они вообще готовились?» «Посмотрим, не паникуй раньше времени. Я не думаю, что представитель Эмилия отправил к нам, кого попало». Наступил первый день ярмарки. Йон Хёну и Кван Хёну невольно вспомнилась ярмарка в Германии. Они не могли поверить, что теперь были участниками, а не посетителями. Лена тоже казалась взволнованной. Напряжение витало в воздухе. Крупные компании эффектно расположились в лучших местах и даже организовали мероприятия. Компания Кванхёна и Йонхёна, которая только начинала свою деятельность, заняла место в углу зала. Их стенд, возможно, был неброским, но они постарались сделать его аккуратным. Лена не стояла вместе с ними, а бродила от стенда к стенду. Посетители интересовались только популярными брендами и проходили мимо неизвестных марок вроде Комперна. К ним иногда подлетали лишь мухи. Молодые люди нарезали круги перед стендом, садились, пытаясь успокоиться, и повторяли все сначала. Прошло два часа. Лена привела с собой несколько знакомых лиц. Это были блогеры, с которыми связывались Кван Хион и Йон Хён. Похоже, их привлекла уникальная внешность и энергетика Лены. Она эмоционально рассказывала о том, как пользоваться продукцией Camperna на английском языке, демонстрировала функционал, о котором Йон Хён и Кван Хён даже не подозревали. Им невероятно повезло. Видео с иностранкой необычной внешности, представляющей кемпинговое оборудование, наберет много просмотров. Чем больше просмотров, тем больше шансов продвинуть продукцию. Кван Хён и Ён Хён воодушевились появлением Лены, которое резко контрастировало с их собственной неподвижностью. Они осознали, что были слишком формальны и похожи на каких-то монахов. Глядя на Лену, они поняли, что рынок будет тянуться к тому, кто создает приятные впечатления, кто заставляет людей чувствовать себя хорошо, кто искрится энергией. Блогер закончил съемку и попрощался, пообещав отметить их компанию в своих социальных сетях. Йон Хён и Кван Хён предложили Лене пообедать, но она попросила немного подождать. Минут через 20 подошел еще один человек и уселся на походный стул. Журналист. Лена поприветствовала его и попросила их принести что-нибудь поесть, чтобы пообедать тут. Пока Кван Хён ушел за едой, Лена давала интервью. Так за один день Лене удалось привести к их стенду трех блогеров и одного журналиста. Когда они провожали ее до отеля в конце дня, Лена без перерыва болтала и улыбалась. Ее рыжие волосы развивались от порывов ветра. «Давайте завтра по-настоящему повеселимся!» На следующий день, чтобы соответствовать атмосфере и необычной внешности Лены, они надели солнцезащитные очки и желтые парики. Возможно, теперь они походили на желтые брокколи, но Лена, увидев их, завизжала от восторга. «Как мило!» К их стенду стекалось все больше и больше людей, и многие блогеры с более чем ста тысячами подписчиков заходили к ним. Так закончилась ярмарка, и наступил вечер перед отъездом Лены в Германию. «Лена, это пиво в Корее сейчас на расхват!» Она сделала глоток и слегка нахмурилась. «Оно такое безвкусное, я вчера попробовала корейское пиво из магазина, но оно больше напоминало воду». «А как иначе, по сравнению с Германией, страной пива?» Йон Хён налил соджу в кружку Лены. «Попробуй». Лена сделала глоток для пробы, а затем полностью выпила содержимое, ставя стакан на стол. «А вот это мне нравится!» Чуть позже подали красную, странно выглядящую закуску. Лена опять нахмурила брови. Что это? Кванхен загадочным голосом произнес Попробуй и узнаешь. Лена подцепила это нечто вилкой и отправила в рот. Девушка принялась жевать с громким хрустом. Мм, вкусно! Я впервые пробую что-то подобное. Наверняка это куриные лапки. Что? Куриные лапки? Черт! Но. Так вкусно? Почему же? Почему так? Самая корейская вещь, самая глобальная. Лена ела и пила без остановки. Она много болтала о своей жизни и работе, пока в один момент не произнесла серьезно: В конце концов, люди — это люди, а товар — это товар. Каким бы хорошим ни был продукт, его легко скопировать. Гванхён, Йонхён, вы же владельцы Камперна в Корее. Если у вас на уме есть продукт, который нужен корейцам, вы всегда можете сказать нам, может быть, он нужен и немцам. Одна голова хорошо, а две лучше. Много хороших людей вместе могут пробить стальную дверь, а если и не смогут, то могут медленно ее расплавить. Понятно? Так и работает сотрудничество. Окей, Лена. И еще. Носите всегда теперь эти парики. «Ваши лица всегда такие унылые, но теперь вы похожи на желтые брокколи!» Девушка весело рассмеялась. Видимо, она уже была достаточно пьяна. Лена взяла очередную куриную лапку и одним глотком выпила кружку пива с соджу. «Вещи, которые появятся в будущем, существуют в сегодняшнем безумном воображении. У вас когда-нибудь были такие безумные мысли?» Хлоп! Она заснула на столе. Даже Лена не смогла победить корейский фирменный коктейль. Что ж, этого следовало ожидать после целого дня блужданий по выставке. Слова Дифлюгель фантазии» фантази» были четко видны, протянувшись от локтя до запястья Лены. Они забили их в переводчик. «Крылья воображения». Как они узнали позже, Лена — дочь Эмилии, Кван Хён и Йон Хён переименовали свою компанию, воспользовавшись ее идеей "Желтые брокколи". Неожиданно для них маркетинг в социальных сетях оказался успешным, и количество заказов значительно увеличилось. Даже те магазины, которые отказывались от них прежде, готовы были подписать контракты на поставку. Кван Хён и Ён Хён решили сосредоточиться на сотрудничестве с Комп'ерна который оказался самым быстрорастущим из семи брендов. Они даже толком не вкладывали усилия в маркетинг благодаря пользователям, оставляющим отзывы и рекомендации. В течение следующего года они занимались дистрибуцией и продажей продукции Камперна. Кван Хёны и Ён Хён позвонили Квансу. Папа, привет. Как дела? Кажется, мы с Ён Хёном построили первый этаж. Привет, сынок. Ну, вы справились быстрее, чем я думал. Что, что значит быстрее? Мы не спали нормально почти полтора года. Квансу хмыкнул. Полтора года очень быстро, поверь. Пройдет не меньше пяти лет, прежде чем вы сможете сказать, что достигли стабильного роста. Однако я уже даже не сомневаюсь, что вы придете к этому. Правда? Так приятно слышать это от тебя. Думаю, нам пора проектировать второй этаж. «Конечно, конечно. Но прежде чем вы это сделаете, вам нужно отдать 10% от вашей чистой прибыли на пожертвование». «Что? Мы, наконец, можем немного выдохнуть, а ты говоришь про пожертвование? Папа, это слишком много, и ты даже не знаешь, куда пойдут деньги. На свете много мошенников, которые в один момент просто исчезают, забирая все». Вот почему я потратил полтора года на создание платформы, на которой собраны честные фонды. Я жертвую уже более десяти лет и хочу знать, как тратятся мои и не только деньги. Я составил список лучших фондов, которые предоставляют отчеты о своей деятельности, и разместил их на платформе, чтобы люди могли выбрать подходящий и пожертвовать ему деньги. Для справки... Уже было сделано более миллиарда пожертвований. Ты шутишь? Нет, я не представляю, как мой отец, который разбирается только в аналоговых технологиях, может создать цифровую платформу. Вау, Пап, ты действительно самый лучший на все руки мастер. То есть ты предлагаешь мне сделать пожертвование на твоей платформе? Это ваше дело. Но если ты не можешь пойти на этот шаг, Только потому, что беспокоишься, куда уходят твои деньги, ты можешь пожертвовать в надежный фонд, зарегистрированный на платформе. Наконец-то я могу зарабатывать себе на комфортную жизнь, но по воле моего отца с широкой душой я все же сделаю пожертвование. Чтобы построить второй этаж, нужно осознать значение денег, а затем строить третий, четвертый и последний. В процессе ты по-настоящему поймешь цель и смысл своей жизни. Кстати, раз первый этаж это своеобразное производство оборудования, почему бы вам не заняться программным обеспечением на втором этаже? Кван Хён и Ён Хён решили последовать совету Квансу и пожертвовать 10% чистой прибыли своей компании. Они думали о том, как выйти на новый уровень еще с прошлого года. После нескольких встреч они пришли к идее, которая заключалась в том, чтобы пользователи загружали на сайт Yellow Broccoli видеоролики на походную тематику, а потом могли получать призы путем голосования раз в месяц. Видеоконтент доминирует на YouTube, но там трудно было заработать деньги, если ты не профессиональный блогер. Так что они решили, что отклик будет. Юноши напечатали плакаты и разместили их в магазинах-партнерах а также сделали рекламу в интернет-кафе. Призовой фонд составлял 1 миллион вон за первое место, 500 тысяч вон за второе и 100 тысяч вон за третье. Обязательное условие для загрузки видео было только одно — пользователи должны были указать название бренда и продукта, о котором идет речь в видео. В первый месяц было загружено 7 видеороликов. И победители с первого по третье место действительно получили денежные призы. В следующем месяце 20 видео. Йон Хён и Кван Хён все еще были в минусе, но не сильно беспокоились об этом. Доход от продаж продукции Камперна покрывал их расходы. Через 6 месяцев было загружено более 100 видеороликов. Им стали приходить запросы на рекламу от крупных брендов. Пользователи могли нажать на ссылку, чтобы купить продукт, представленный в видео, и если покупка совершалась, они получали определенный процент. Также при загрузке видео подписчикам предлагали сразу указать банковские реквизиты, чтобы автоматически получать туда призовые деньги. С этого момента у них появилась возможность поддерживать сайт без помощи средств, заработанных на продаже продукции Комперна. По мере роста числа посетителей сайта известные блогеры и бренды стали загружать высококачественные видеоролики. Хотя у Кван Хёна и Ён Хёна и были опасения, что сама суть соревнования будет утеряна, публике все равно больше нравились видео, снятые отдельными людьми, чем рекламные ролики. Так что система голосования работала так же честно, как и прежде. Теперь раз в месяц они собирали и систематизировали заказы, поступающие от розничных продавцов, и отправляли их в штаб-квартиру Камперна в Германии. Параллельно они управляли сервером своей видеоплатформы, проводили ежемесячные голосования, проверяли депозиты и перевод средств. Этого было достаточно, чтобы поддерживать их сайт на плаву. Бизнес шел гладко. И как только они решили, что добрались до второго этажа, Появилась новость о том, что цены на недвижимость взлетели. «Не может быть! Такими темпами мы останемся жить на улице. Складывается ощущение, что я становлюсь все беднее и беднее. Я не могу, не могу с этим смириться. Я зарабатываю деньги, но по итогу остаюсь нищим без собственного угла. Йонхён, пожалуйста, используй свой блестящий ум и придумай, что делать». Прежде всего, стоит успокоиться и не принимать поспешных решений. Мой отец обжегся на акциях, когда я учился в начальной школе, и до сих пор говорит мне, чтобы я никогда не принимал решения на эмоциях. Поэтому я собираюсь купить дом, только когда накоплю достаточно денег. А сейчас? Как насчет того, чтобы поужинать с твоим отцом? На этот раз мы угостим его. Трое мужчин закончили трапезу и отправились в Starbucks. Похвально. Что? То, что вы уже думаете об активах. Разве у вас уже недостаточно активов? Сейчас да, но когда я был в вашем возрасте, я был настолько сосредоточен на своем бизнесе, что не думал об активах. Я осознал их силу только после твоего рождения, сын. Я всегда переживал из-за того, что цены на жилье растут быстрее, чем мы зарабатываем деньги и боялся, что никогда не смогу купить собственное, и теперь это все больше становится похожим на правду. Кажется, что если купить актив, то он при любом исходе подорожает, но это не всегда так. Поэтому нужно уметь отличать хорошие активы от плохих. Нужно учиться. Конечно, мы готовы. Теперь вы понимаете, что для того, чтобы разбогатеть, нужно зарабатывать деньги даже во время сна, верно? Да, именно так и происходит с активами. Они работают круглосуточно. Йонхё, у тебя есть место, где ты хотел бы жить? Мне нравится квартира в Ремиан The First Central River Press Tizzy Park Forest Palace. Ремиан — это бренд Samsung C&T Engineering and Construction Division для строительства квартир. А ты там бывал? Ну, я видел его проезжая мимо, но никогда не был внутри. Тебе стоит зайти в ближайший магазин, там и попробовать лапшу, хотя бы раз, чтобы понять, что за люди там живут, какая там атмосфера, и, возможно, ты поймешь, что ничего особенного там нет. Я никогда об этом не думал. Все трое потягивали американо. Квансу постукивал пальцами по столу, задумавшись. Он обратился к Кванхёну и Йонхёну с вопросом. «Как вы думаете, что такое Starbucks? «Эм, место, где продают кофе. Они продают тамблеры, кружки, выпечку и даже бананы. Тамблер, герметичный термостакан с крышкой». Квансу мягко улыбнулся. «Да, именно так его воспринимают обычные люди. Но богатые люди видят это иначе. И как же?» как надежного арендатора в здании, своевременно вносящего плату, а также как хороший инструмент для повышения его стоимости. Как я и думал, все не так просто. Я уверен, что вы встречали много богатых людей в своем бизнесе, но на рынке активов есть большое количество видов богатых людей. Нам достаточно просто иметь рядом с собой такого богатого человека, как вы. Нас бы здесь не было, если бы не ваше наставление. Не такой уж я и замечательный. Есть много людей, которые намного лучше меня. И где нам встретить таких людей? В книжном? Что, в книжном? Да, в книжных магазинах можно встретить замечательных людей. На полках. Никогда не стоит пренебрегать чужим опытом. «Я полагаю, что вы вкладывали много усилий в развитие своего бизнеса, но никогда не задумывались о том, что можно быть по-настоящему богатым или иметь экономическую свободу. Слишком сложная концепция. Почему вы хотите приобрести активы? В противном случае я никогда не смогу купить дом». Квансу улыбнулся слегка капризному тону своего сына. «Это не обязательно так». В долгосрочной перспективе, если стоимость валюты упадет, цены будут иметь тенденцию к росту, но в краткосрочной перспективе они и то растут, то падают. Да, я думаю, что в долгосрочной перспективе цены вырастут слишком сильно, поэтому я подумываю о покупке сейчас. Но вы также должны подумать вот о чем. Если вы можете реинвестировать в свой бизнес или начать новый бизнес и получить прибыль, превышающую рост стоимости актива, возможно, вам лучше поступить именно так. Только потому, что у тебя есть один дом, который ты купил без задней мысли, ты не станешь богатым. Именно ваше понимание денег и активов в сочетании с вашей собственной философией делает вас по-настоящему богатым человеком. Хм, тогда нам сначала стоит сходить в книжный магазин? Да. Любой человек может стать богатым, если будет следовать формуле богатства, изложенной в хорошей книге. Но почему тогда не все могут разбогатеть? Потому что они скорее последуют за навигатором, чем за более опытным коллегой. Им кажется глупым следовать советам успешных людей из книг. Кстати, о книгах. У вас есть какие-нибудь рекомендации? Ну... История менеджера Кима, который работает в крупной компании в Сеуле. Вы должны прочитать ее в первую очередь. Вам будет легче начать с книги, которая написана в виде романа, а не занудно. Вернувшись домой, двое молодых людей сели за свои столы, чтобы составить план на неделю. Изучение облигаций — один час. Изучение акций — один час. Изучение активов — один час. Английский язык — 1 час. Спорт — 1 час. В большинстве случаев их рабочий день заканчивался около 15.00. После этого они ходили в библиотеку и спортзал и занимались по 5 часов в день. Так прошло несколько месяцев. Кван Хён, ты что-то понимаешь?» «Нет, что за путаница? Билл Гейтс пополняет свою транспортную карту. Все просто перемешалось». «Ох, как трудно. Думаю, это сложнее, чем вести бизнес, потому что в бизнесе сразу видно, хорошо у тебя идут дела или нет, а здесь огромный поток разной информации и невозможно понять, что к чему». Спустя долгое время, проведенное в библиотеке, Хён и Хён прогуливались по Кванхвамону, чтобы подышать свежим воздухом. Они зашли в книжный магазин Кёбо, чтобы ознакомиться с новинками и купить несколько книг. Выйдя из книжного магазина, они прошлись вдоль Чхонги-Чхона и направились к площади. Около шести часов на площадь начали выходить офисные работники с бейджами на шее. Кван Хён, а? Ты чувствуешь то же самое? Да. Кван Хён и Ён -хён взяли академический отпуск и не вернулись вовремя, поэтому их исключили. Они только окончили школу. Устроиться в крупную компанию теперь было невозможно. Их друзья говорили, что завидуют им, но это было взаимное чувство. Они ели в столовых для водителей, а не в столовой компании. Они пили кофе из автомата в круглосуточном магазине, а не в офисе. Они перекусывали поздно вечером вдвоем, а не ходили на корпоративы. Им было бы явно одиноко, если бы они работали поодиночке, но, к счастью, они были вдвоем. Как же их отцы выживали в одиночку? Кван Хён, а разве Йонпаль не работает в одной из здешних компаний? Точно, давай ему позвоним.